Глава седьмая. Волшебный полет. Прошло несколько дней. Овсена, с утра затеяв стирку, вышла полоскать белье в непре. Белье и так было чистое. Однако овсена, как и многие другие женщины, ходила полоскать его в проточной речной воде, поскольку оно тогда пропитывалось необычайной свежестью и долго хранило приятный запах. Дом кузнеца Молотила стоял на самом краю подола. Дальше начинался лес. Здесь река делала небольшой изгиб, образуя уютную тихую заводь. В этой заводе, пройдя по мосткам, и полоскала белье овсена, целиком погрузившись в раздумья. После праздника великих овсений она была сама не своя. То вдруг умолкала не вовремя, То становилась говорливой и веселой, а то впадала в задумчивую печаль. Мать Молотилиха, заметив перемену в дочери, ворчала. «Так и закрутил тебе голову Олеша, добился своего оглашенный. Да и то сказать, три года липнул, что тебе банный лист. Может, так оно и лучше?» Потом, подумав, еще возражала самой себе. Как бы не хуже стало от его упорства. Синица не пара орлу, высоко летающему. Она тяжко вздыхала, всплескивала руками и принималась за прерванную работу, заканчивая разговор обычным. «Делай, как знаешь, дочка, как сердце подсказывает». Кто-то уже во второй или третий раз окликнула в сену по имени — прежде чем она вышла из задумчивости и обернулась на зов. А обернувшись, так и замерла от неожиданности и растерянности, будто пораженная внезапно грянувшим громом. Белье выскользнуло из рук и, медленно поворачиваясь, стало отплывать от мостков, погружаясь в речные струи. У желтеющих кустов... Держа в левой руке поводье чудного белого коня, стоял Святослав. А всена слегка тряхнула головой и невольно сделала движение рукой, как бы прогоняя нежданно возникшее марево. Потом зажмурила очи и вновь открыла их. Князь, как и прежде, стоял на том же месте, поблескивая синими пронзительными очами. «Гляди, всена Стирка твоя, русалкам своден, им достанется. Погоди. Набросив повод на сук полузатопленной коряги, Святослав вырвал один из воткнутых у берега рыбацких шестов и, подойдя к краю мостка, ловко подцепил уплывающую одежду. Холодная вода струйками полилась на мосток. А всена, до того стоявшая, будто окаменев, Теперь слишком быстро кинулась снимать свисающую с шеста сорочку, совершая при этом много суетливых и лишних движений. Неожиданно она поскользнулась на мокрых бревнах и, беспомощно взмахнув руками, ойкнула и стала падать». Заученные мышцы Святослава, привыкшие к мгновенному боевому выпаду, сработали молниеносно, даже скорее, чем разум. Шест полетел вправо в воду, а левая рука подхватила падающую овсену. Однако Святослав и сам не устоял на мокром мшистом бревне и потерял равновесие. В последний момент, уже падая, он успел левой ногой оттолкнуться от мостков и вместо падения на твердый настил они плюхнулись в неглубокую по пояс воду. А в сене показалось, что все происходит будто во сне, медленно-медленно. Сначала ощутила, как железная, похожая на отцовскую рука, бережно, но уверенно подхватила ее, и от этого стало жарко, кровь горячей волной прихлынула к лику. Потом они не падали, а летели, и рука ни на миг не отпускала ее. А всена даже не почувствовала холода осенней воды, она только ощущала сильную мужскую десницу и мощную грудь. Она все видела и переживала, однако, даже после холодной купели до конца не верила, что все это происходит в яве. Слишком часто подобное виделось в грезах. Конь Святослава вздрогнул от окативших его холодных брызг и недовольно замотал головой, настороженно глядя на людей, занятых непонятными ему действиями Святослав, не выпуская овсену из рук, подхватил ее удобнее и понес к берегу. Миновав камни, он остановился, но не спешил опускать девушку на песок, а она прикрыв очи, не шевелилась, боясь, что чудный сон сейчас закончится. Мокрая одежда резче очертила ладную стройность овсены, и Святослав, не удержавшись, вдруг наклонился и поцеловал ее в упругие уста. Гибкое тело девушки напряглось, очи распахнулись, как глубокие креницы, В них не было ни возмущения, ни упрека, а только немой вопрос о затаенном счастье, в которое она боялась поверить. Затем, слегка смутившись, она выскользнула из объятий. Одежду надобно выкрутить, течет ведь, от чего-то хриплым голосом произнес Святослав. А всена только кивнула и, зайдя за куст, с трудом начала стягивать мокрое платье. Святослав, скосив очи, видел, как поверх куста мелькнули ее руки, потом точеное плечо, а затем сбоку показалась длинная коса, из которой девушка, наклонившись, отжимала воду. Святослав снял сапоги, а потом привычно и сноровисто стал управляться с рубахой и портами. «Он телом на дядьку корень смахивает», — отметила овсена, невольно подглядывая через ветки. Стать Святослава, отточенная до совершенства воинскими упражнениями, источала неистребимую решимость и силу. И Овсена, мысленно запрещая себе, все же задержала очень на обнаженном князе дольше дозволенного. Белоцвет заржал, напоминая о себе, и князь, одевшись, подошел к нему и привычно потрепал по шее. Тот в ответ ткнулся умной мордой в плечо хозяина — Святослав сдернул наброшенный на коряжину повод, вскочил в седло и повернулся к вышедшей из-за куста овсени. Вечером у Ярилиной рощи, там, где сдвоенный дуб, бросил он и пришпорил своего чудо-коня. Весь день осена была молчалива и удивительно покладиста, не перечила матери, ловко и быстро исполняла все, что та скажет, Лишь иногда улыбалась про себя, будто озарялась внутренним сиянием. А Святослав в этот день был необычайно оживлен и весел. Не так строго спрашивал Стемников, а задолго до вечера и вовсе исчез из ратного стана, перепоручив все горецвету. С собой прихватил двуслойный плащ, а также кожаную суму, где, завернутые в чистую холстину, у него были припасены разные сласти из терема, к чему он прежде был равнодушен. К условленному месту встречи подоспели почти одновременно. Едва всена пришла и огляделась, как услышала стук конских копыт, а потом и узрела знакомого всадника на белом коне, за которым бежал привязанный к седлу восхитительный конь золотистой масти. «Будь здрава, прекрасная дива!» — весело произнес князь и спешился. Они пошли рядом по тропе. Усталый лик хор клонился к земле. Прозрачное позолото окутывало кусты и деревья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 Вдруг Святослав, пропустивший девицу на полшага вперед, правой рукой обнял ее сзади и стал сыпать шею неистовыми поцелуями, а всена, ошеломленная, неожиданным напором, отстранилась, но Святослав, отпустив повод коня, свел обе руки в замок, заключив девушку в железные тиски объятий, и продолжал ласки.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 Отец меня с измальства учил, как за себя постоять, призналась Овсена, а затем продолжила, блеснув очами, и спуску я никому не давала, и тебе, княже, не позволю, из чего удумал, силушку свою применять. А говорила, а у самой внутри все дрожало и кипело. «Что же то я говорю? Что делаю? Сколько я грезила о нем! Сколько ласкала во снах и не надеялась наяву! А теперь он пришел, а я что же?» Мысли вихрем проносились не только в голове, но пронзали, казалось, все тело. Святослав помолчал, потом вздохнул и смиренно промолвил, будто не грозный князь, а провинившийся отрок. «Прости, овсенушка!» Загрубел я в походах-досечах, «Не серчай на меня во имя лада Бога!» И он так посмотрел своими синими пронзительными очами, что овсена не выдержала и вдруг сама приникла к широкой и сильной груди, в которой гулко билось храброе мужественное сердце. «Обними меня, Святославушка!» – прошептала она, впервые назвав князя ласково тем именем, которое всегда произносила только про себя. «Ага!» – тоже шепотом отозвался князь. «А ты меня опять поддых или вон как Олешу, рубелем по маковке?» И засмеялся. А всена тоже засмеялась, тихо и счастливо а Святослав на сей раз нежно и бережно обнял девушку, и они некоторое время стояли так, тесно прижавшись. «Ты только не торопись, ладно?» — попросила овсена ласково. «Нам прежде душами срастись надобно, пообвыкнуть друг другу». Святослав поймал левой рукой повод, а правой сжал маленькую крепкую руку овсены и они пошли по тропе, которая вскоре вывела их на широкое скошенное поле. Почуяв простор, золотистый жеребец, следовавший за белоцветом, заржал и стал пританцовывать, раздувая ноздри. — Хочешь прокатиться? — предложил Святослав. — Чудный жеребец из утильских конюшен. «Правда, немного с норовом. Не знаю, подчинится ли девичьи руке. Да я подсоблю, ежели что». «Подчиниться!» — быстро и решительно, не дав Святославу договорить, заявила девушка и подошла к коню. Почуяв незнакомый запах, тот рванулся, оскалил зубы, протестуя, заржал и зафыркал». Ну, а все навела себя так, словно это был ее домашний телок или коза, которую она ежедневно привязывала на склоне балки. «А ну, гомонись, душа хазарская!» — спокойно повелительно, чуть повысив голос, велела девушка, крепко ухватив повод левой рукой, а правой принялась похлопывать и поглаживать блестящий бок и шею скакуна. Тот еще немного поупрямился, нервно перебирая ногами с белыми сапожками, но позволил таки Овсене вставить ногу в стремя и вспорхнуть в удобное седло. — Отпускай повод, — приказала она Святославу, который все еще не был уверен, что девушка справится сама, и держал узду, зажатой в литом кулаке. Едва повод был отпущен, как овсено, по-мальчишески свистнув и прижав колени к бокам скакуна, сорвалась с места, пересекла наискосок опушку и, все ускоряя бег великолепного коня, полетела по скошенному полю, подобно рыжей золотистой молнии. «Что творит? Шею сломит отчаянная девка!» — воскликнул про себя Святослав, уже жалея о том, что привел этого норовистого хазарина, а не обычную спокойную лошадку. «Ну, очень уж он был красив и даже мастью чем-то сходился с волосами овсены!» «Стой! Дива безумная!» — крикнул князь, спускаясь вдогонку. Святослав кричал и грозился, требовал остановить и унять коня, — Но разгоряченная овсена оборачивала к нему пылающие лик и отвечала, подзадоривая, «Догони, княже, ну, догони!» Однако настигнуть овсену было непросто. Намного легче весом, она к тому же так, ладно, держалась в седле, будто слилась с конем в единое целое, подобно сказочному китоврасу в женском обличии, и каждое ее движение передавалось чудному животному в его неукротимом беге-полете. Святослав постепенно и сам загорелся задором сумасшедшей скачки. Приникнув к коню, он также подладился к его сильным, могучим движениям и вихрем помчался по полю. Подобно двум вольным птицам, золотой и белой, летели они над скошенным полем, и за спиной овсены трепетала распустившаяся коса. В этот миг ничего больше не существовало для них, кроме этого безумного волшебного полета, кроме свиста ветра в ушах упругого встречного потока, кроме дробного стука крепких конских подков, горячего дыхания скакунов и опьяняющей скачки созвучной неуемному кипению внутренних чувств». Будто истинные стребожьи внуки летели они над полем, растворяясь в червонном золоте опадающей листвы и заходящего хорса. А синяя густеющая сварга казалась такой близкой, что скакни чудный конь повыше, и окажешься прямо в небесном ирии среди вечно зеленых деревьев и трав. И летела над скошенным полем в облике двух счастливых людей сама вольная русская сила, которой казалось нет и не будет конца, как нет предела всему, что ее рождает. Лесу шумному, полю широкому, речке быстрой, сварге бездонной, солнцу ясному и людям русским, душой великим и делами славным». Поле закончилось, и овсена пустила коня по дуге. Святослав опытным глазом рассчитал ее движение и направил белоцвета на перерез. Он настиг девушку в тот момент, когда и только выходил из поворота. Святослав ловко перехватил поводье и осадил скакуна. Он уже открыл было рот, чтобы отчитать овсену за сумасшедшую скачку — Но его взор встретился с глазами девушки, источающими такую радость, такую восторженную силу чувств, что слова застряли где-то в глотке, прорвавшись невнятным то ли хрипом, то ли бульканьем. Их очи были так близко, что говорили все друг другу без слов, а потом глаза закрылись и друг друга нашли уста. Они утонули в глубоком и долгом поцелуе, будто в сладостном беспамятстве, если только оно, беспамятство, может быть сладостным. В это время жеребцы, оказавшись бок о бок, затеяли свару, норовя укусить собрата. Святослав прикрикнул на обоих, пересадила в сену к себе, а итильца снова привязал сзади на длинном поводу. Стало смеркаться» и все ощутимей потянуло прохладой. Святослав отвязал от седла теплый двухслойный плащ и накинул на плечи, обернув себя и овсену. Снова неторопливо ехали через лес. «Ловко ты, Хазарина моего, укротила! Будто всю жизнь тем и занималась, что коней объезжала!» — подивился Святослав. «А я сейчас, Святославушка, ничего не боюсь!» «Коней с детства знаю, отец ведь их все время подковывал. Да и дома лошади были. Я еще ходить толком не умела, а отец меня уже на коня сажал. Таких, как у тебя, конечно, видеть не приходилось, но мне сейчас что конь, что иная животина, все покоряются. Отчего это?» Овсена улыбнулась загадочной улыбкой, потом просто и радостно ответила, понизив голос. «Люблю я» потому силу великую в себе имею, которой много подвластна. Вот нынче вышло к тебе идти, собаки на подоле лаять начали. Я подумала только, чтоб замолчали, и что ты думаешь? Пока шла, ни одна не тявкнула. Так что ни собак, ни людей, никого я теперь не страшусь». На опушке, пламенеющей осенней листвой, кони остановились у небольшой копны сена. Такой душистой, что нельзя было пройти мимо, не отведав доброго корма. Святослав со всеной спешились. Конь спутал лошадям ноги и оставил пастись. Сам же, укутав овсену в япончу, усадил под сток с другой стороны – а затем, расстелив попону, стал выкладывать перед восхищенной девушкой разные вкусные сласти. После скачки и прогулки по лесу все съестное шло в охотку. Закончив вечерю, они уселись на душистом сене, укрывшись плащом, и стали говорить друг с другом, поверяя душевные тайны. В темноте перекликались ночные птицы, да изредка фыркали кони. С неба глядели еще редкие, но чистые зори, а где-то в лесном озере слышался плеск. Там русалки с водяником водили осенние последние хороводы. Глядя на россыпь созвездий, на задумчиво произнесла «Одна из этих звезд — душа моего отца». Я даже знаю, какая, вон та, яркая, умлечная млечной стези. Отец сейчас глядит на нас и радуется, что его дочь счастлива. Отец, наверное, очень любил тебя. И маму, и меня. Мама до сих пор иногда по ночам плачет, а я почти никогда. Я разговариваю с ним, когда мне тяжко или, как сейчас, радостно. Сколько себя помню, отец всегда был рядом». «Мама рассказывала, что когда я родилась, он брал меня на руки и носил похваляться перед всем подолом. Смотрите, какая у меня дочка! Обычно сыновьям так радуются, а отец меня очень любил. Это он меня всеной назвал, хотя мать возражала. Я ведь летом родилась, а я знаю от чего потому что волосы у тебя золотые, чистые листва осенние». — серьезно пояснил Святослав и провел по рассыпавшимся на сене шелковистым прядям. «Да, мама порой даже ревновала отца ко мне, так он со мной возился. А я слышал, будто отец твой поколачивал иногда мать молотилиху, а все напомрачнело. Все из-за вина греческого проклятого, ненавижу его. Отец потом винился перед матерью». И она всегда прощала его, потому что любила. Но мне каждый раз было так стыдно и горько. Я только недавно узнала, что у матери больше не было детей от того, что отец пьяну как-то толкнул ее, когда она была на сносях. Мать упала, ударилась, дитя выкинула. Брат у меня должен был родиться. И с тех пор больше не имела детей. А отец все равно пить не бросил». Святослав погладил овсену по щеке. «Я вино греческое не люблю, а ежели и выпью чего хмельного, то все равно женщин не бью». Он улыбнулся. «Я знаю», — нежно прошептала овсена. «А я своего отца почти не помню. Так, отдельные мгновения кратки. Любопытно, а где его звезда? Я как-то об этом никогда не задумывался». Они помолчали, глядя в небесную звесть. Их беседа текла тихим ручейком, иногда прерываясь. А души продолжали говорить. Паря оказалась где-то высоко, в бездонной ночной сварге. Святославу давно не было так хорошо. Наверное, еще с детства или с тех пор, когда старый Волхв обучал его в кудесном лесу. Знаешь, Овсена, я сейчас вспомнил, как жил в дремучем лесу у старого Велиздара. Он меня учил леса зверей понимать, науки разные ведать. Эх, самое счастливое было время. А я старался вырасти поскорей, ратную науку познать, стать воином. Раньше было все равно, а сейчас вдруг подумал. Ежели бы сгинул в Сечи, так и не изведал бы того, что открылось теперь. А все на ладошкой прикрыла уста Святослава. «Не надо, Святославушка, мару упоминать! Нам ведь так хорошо!» И, помолчав, осторожно спросила. «А с женой ты был счастлив?» «С Ладомилой?» «Был. Только совсем по-иному. Я толком и понять-то счастья не успел, как ее не стало. Прости, — шепнула Овсена, — я поняла. — А скажи, — девушка помедлила, не решаясь спросить, — а как... — С малушей, — нехотя закончил Святослав, — то была не любовь. Не желаю об этом сейчас говорить, после как-нибудь. — А сыновья? — не унималась Овсена, — как они? — Растут, — пожал плечами Святослав. — Матушка о них заботится. Я, когда дома бываю, навещаю их... Только тесно мне в тереме, что дикому зверю в клетке. Не могу там долго быть, да и в Киеве тесно. Простор люблю, волю, степь широкую, небо бескрайнее над головой. Оттого, видны, прозвали тебя русским пардусом. Ты и сие про меня ведаешь, удивленно посмотрел на нее Святослав, а всена ласково провела рукой по его щеке. Глупенький! Я же все эти годы про тебя каждое слово ловила. После той встречи на Подольском погости поминанием твоего имени только и жила. Они проговорили так почти всю ночь, и лишь под утро уснули, крепко обнявшись и утонув в сенном духе. Чудно, — подумал засыпая Святослав, — разговорился, будто дитя совсем на меня не похоже. С той поры начались их тайные встречи. И Святослав дивился переменам в себе. Еще недавно он полагал, что ничего нового в женах после Ладомилы, а особенно после Малуши, познать не может. Ладомила ласковая, добрая, глядящая на него восторженными очами. И сыновья, во многом напоминающие мать, особенно Ярополк, Доверчив, наивен, слишком мягок для будущего князя. Малуша, хитрая и изощренная в постельных утехах, от нее остались неприятные воспоминания собственного падения и настороженность по отношению к женщинам. К сыну малуши Святослав старался относиться так же, как и к сыновьям молодомилы, но ему казалось, что в маленьком Владимире также проступали черты материнского характера, и в глубине души это было неприятно. И вот появилась Овсена, сильная, независимая, гордая, как сама Русь, и такая же ласковая и добрая умеющая любить безо всякой оглядки и корысти. Такую любовь можно заслужить только истинными достоинствами. Он уже понял, что дети, особенно мальчики, почему-то больше свойств берут от матерей, потому с большой долей вероятности можно было сказать, что сын, рожденный от овсены, вырастет таким же сильным, гордым и прекрасным душой и телом». Но пока он встречался со всеной, довольствуясь только объятиями и поцелуями, и чувствовал себя самым счастливым на белом свете. Еще недавно Святослав ни за что не поверил бы даже самому великому магуну, если бы тот сказал, что близким другом, которому можно поверять самые сокровенные тайны и изливать душу, может стать женщина. И даже не умудренная опытом жена, а юная дева, которой он, бывалый воин, отец троих детей и князь Руси, станет доверять свои помыслы и выслушивать ее мнение. «У Святослава за спиной будто выросли многие крылья, а силы удесетерились». Молодые дружинники, горящими от восхищения очами, следили, как ловко управляется князь с двумя мечами, с мечом и ножом, мечом и щитом, копьем, луком, дротиком, либо просто голыми руками расшвыривает нескольких дружинников на голову выше ростом. В каждом движении Святослава, в его мягкой кошачьей походке, сквозили бьющая через край сила и Уверенность. Темники с Тысяцкими одобрительно цокали языком и говорили молодым воинам «Учитесь, молодцы, у князя удали и мастерству ратному». А ближе к ночи Святослав куда-то исчезал. Среди дружинников пошли слухи, что князь ездит к волхвам и получает от них кудесную силу, еще крепче прежней». Раза два, то и три в седмицу, как только засыпала уставшая от дневных забот Молотилиха, так же неслышно исчезала со двора и овсена. Молотилиха считала, что дочь гуляет с Олешей, и ворчала, что тот не засылает сватов. Сам Тысяцкий Олеша чуял, что со всеной что-то происходит. Она избегала его, будто неуловимая тень». Он не мог понять, отчего девушка опять вдруг стала неприступной и своенравной, особенно после того праздника, где она была так весела и счастлива, и все уже казалось решенным. Настойчивость Олеша становилась все сильнее. И Святослав решил отправить его с дежурной тьмой на замену, стоящей у курянских границ. Знаешь, Святославушка, Олеша о чем-то догадывается. Поделилась тревогой овсена, когда они встретились в пустующие охотничьи избушки. Перед отъездом хмур был и угрюм, а я чего-то боюсь ему рассказать. Неладно, получается, таимся от всех, будто лихие люди. Она прижалась к плечу Святослава, сидя рядышком и, наблюдая, как огонь в печи поглощает березовые поленья. На дворе уже начались холода. «Давай, Овсенушка, я завтра же тебя, матушке, представлю, как мою избранницу, навеки вечные!» Он положил свою большую длань на девичьи персты и уловил, как они вздрогнули. «Боюсь я, Святославушка, и матушки твоей, и терема!» испуганно произнесла Овсена. «Ну, чего ты боишься?» — пытался уговаривать Святослав. Матушка сама когда-то простой девчиной, как ты была. Потом отец ее увидел. «Твоя матушка? Княгиня грозная и нравом крутая! Нет-нет, ни за что не пойду!» — замотала она головой. «Ладно, разговор с матушкой отложим. Да и люди не судьи нам. Пусть боги с пращурами нашу любовь хранят». «А согласна ли, чтоб жрец Яробога венцы свадебные на наши головы возложил и перед всеми богами нарек нас мужем и женой?» А всена теснее прижалась к Святославу и, залившись незаметным при свете огненных бликов румянцем, шепнула «На благословение Яробога я, конечно, согласна». «Чудно!» — в который раз повторил Святослав —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 Святослав вспомнил слова жреца Яроведа, который рек как раз о том, что истинная любовь — это прежде всего слияние душ. — Откуда ты сие ведаешь, ведунья моя златокосая? Ты часом не кудесница ли, волхвиня? — Нет, милый, просто сердцем чувствую. Святослав привлёк Авсену к себе, обнял крепче, поцеловал.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 через седмицу состоялся обряд их венчания в ерилиной роще. в назначенный час у храмины их ждали только жрец с помощниками доверные друзья горецвец свет с балеей которых святослав пригласил в свидетели тайного венчания встретив молодых перед храминой Яровец, строгий и торжественный обратился к ним со словами чада мои «В сей великий день вы пришли с помыслами быть в едином союзе, как на этой земле, так и в небе. Да светят яр, рот и лад ваши решения. По законам нашим, идущим от пращеров, вы должны перед тем, как вступить в храм великого Яробога, очиститься душой и телом в его купальнях». При этих словах жреца, Три юные девы в венках беззвучно выпорхнули из дверей храма. Бережно, будто нечто хрупкое, взяли овсену под руки и с молчаливой торжественностью повели в небольшую купальню слева от притвора храма. балеся последовала за ними, а помощник жреца с горецветом увели Святослава в купальню справа. Там молодых после омовения окатились заранее приготовленной водой, настоенной на специальных камнях и травах, что даруют телу особую чистоту, аромат и свежесть, после чего облачили в новые одежды». А в девушки расплели и расчесали ее золотистые, отливающие медью косы, а болезнь в довершение прошлась по ним нагретым медным гребнем с деревянной рукоятью, так что волосы стали пышными и волнистыми. Затем девушки воткнули в волосы три полевых цветка, белого, красного и синего цвета, каждый из которых символизировал соответственно чистоту, любовь и верность. Святославу такие цветы прикололи к рубахе. Искупален молодых ввели в притвор храма, где помощник яроведа и одна из дев, потянув за кольца, распахнули створчатые двери, ведущие в храмину. «Идите к Яробогу, дети!» — раздался изнутри громкий голос жреца. Святослав и Овсена, взявшись за руки, медленно пошли к кумиру Ерилы по травам и цветам, что бросали им под ноги семь юных дев, каждая из которых была облачена в свой цвет священного семицветья. По пути к беломраморному изваянию, вечно веселого Бога, с обеих сторон курились небольшие чаши с благовониями, наполняющими, казалось, весь воздух, пропитывающими тела и одежду дурманящим ароматом. От этого чудного аромата или волшебного омовения, от ярой или силы, обитающей в храме, или нежданного волнения, Только, едва переступив священный порог, сердца у обоих замерли, а потом застучали чаще обычного. и ступни перестали ощущать стебли трав на дощатом полу. У овсены слегка закружилась голова, и девушка крепче сжала руку Святослава а тот и сам будто не шел, а плыл по воздуху и казался себе чистым и юным, как в пору отрочества, когда хаживал по лесным тропкам с велиздаром и слушал его дивные сказания про стародавние времена и чудесные волхвования. Как зрел когда-то в всем храме ногую невесту Яробогову Болесю, как шел по сей стезе с первой любовью Ладомилой. Путь до жертвенного камня у подножия кумира показался им необычайно долгим. Сопровождаемые пением семи дев и свидетелями, они, наконец, предстали перед белым изваянием яра бога, свинцом на голове и ожерельем в руке. От бликов жертвенного огня он казался живым и по-доброму улыбался молодоженам. И вновь откуда-то, то ли из уст жреца, то ли от самого Ерилы, они услышали вопрос, по доброй ли воле и любви соединяете вы руки и сердца ваши. Оба не узнали своих голосов, прозвучавших в ответ, будто отдельные звуки под сводами храма. Готовы ли вы пронести свою любовь через все испытания и быть вместе в счастье и радости, горе и печали в жизни и смерти отныне и навеки веков? И вновь собственные голоса показались им чужими и незнакомыми. Жрец появился перед кумиром Ерилы, казалось совершенно неожиданно, и изрек — «Вы, свободные, сбравшие друг друга и давшие клятву верности перед ликом великого Яра, источника жизненной силы, которая есть часть силы рода Сварога, перед ликами прочих богов славянских, перед пращурами нашими в Сварге пребывающими и перед стоящими здесь свидетелями горецветом и болесей, Нарекаетесь мужем и женой. С этими словами жрец возложил на головы Святослава и по венцу. Пусть во благе протекает жизнь ваша, И священный животворящий огонь, что зажег Ярила в душах ваших, Не гаснет отныне и во веки веков И положит начало новому роду. «В знак скрепления союза наденьте друг другу кольца, и пусть они хранят вас от всяких напастей и напоминают, что ваше маленькое семейное коло есть часть великого кола Сворожьего». Подрагивающими от волнения перстами молодые одели друг другу заранее приготовленные кольца, «Скрепите же перед ликом Ярилы и всеми здесь присутствующими союз свой поцелуем, и принесите благодарственную жертву Яру и всем богам славянским, которые едины в сварге небесной, и будьте так же чисты, мудры и едины, как великие боги наши». Горецвет с Болесей горячо поздравили молодых, Затем, по обычаю, жрец обвел Святослава со всеной трижды посолонь вокруг священного огня. В конце каждого круга молодые останавливались, брали с широкого блюда зерна злаков и бросали в огонь. Девы запели величальную песню. Святослав оставил перед кумиром Ерилы щедрые дары. После этого молодые вышли из храма. Церемония венчания была сравнительно недолгой, обряд был укорочен. В охотничьем домике-избушке, где Святослав и Овсена провели столько дней и ночей, они отпраздновали с верными Горецветом и Болесией свой праздник. Веселый горицвет старался шутить, Болеся поддерживала его, но горечь тайного венчания, как терпкий привкус греческого вина, все же ощущался незримым присутствием. Прошло еще несколько седмиц. Молотилиха по малым признакам и голосу сердца, ведомого лишь матери, догадывалась о том, что дочь понесла дитя, а все нажимал молчала ни в чем не признаваясь. Нить терпения матери становилась все тоньше и, наконец, лопнула, как это и должно было однажды случиться. Как-то накрывая вечерю, мать-молотилиха надвинулась на овсену грозовой тучей. «Ну что ты все молчишь и молчишь, будто идол на капище!» – разразилась она, ставя на стол миски с пшеной кашей и кринку молока – «Ты думаешь, наконец, родной матери рассказать, как дитя сподобилось завести, и какими очами мне прикажешь теперь соседям в глаза глядеть? Что молчишь? Я тебя вопрошаю. Пусть алеша скорей сватов засылает, пока живот твой не виден». «Не надо, мама!» — глухо промолвила Овсена. «Как это не надо?» — вперила руки в бока Молотилиха. — Или Олеша надумал поиграться тобой, а теперь на попятную? — Ну уж нет. Или завтра же засылает сватов, или я сама пойду и ему такой разгуляю строю, вовек не оберется. — Не надо, мама, — повторила Овсена. — Это не Олеша. — Как не Олеша? — округлила очи Молотилиха. «А кто ж тогда? Реки немедля!» Но овсена была нема, как камень. «Да что ж это такое деется, вскричала выведенная из себя вдова. «Твоего отца весь подол! Да что подол! Весь Киев знал, как честного человека! А теперь его светлую память ты, его дочь опозорила, гулящая!» Овсена вскинулась, как ужаленная змеей. Лик ее побледнел, потом побагровел. Она хотела крикнуть, возразить, но слова, как колючки, застряли внутри и не хотели выходить наружу. Потом вскочила, бросилась в горницу. Отчаянно, комкая одежду, стала быстро собирать узелок. Вихрем, пролетев туда-сюда по хате, остановилась, накинула тулупчик и на несколько мгновений замерла у двери. Молотилиха стояла, не шевелясь, и глядела в одну точку. «Прощай, мама», — выдавила из себя овсена. «И запомни, отца я никогда не предавала и не позорила. Он про это ведает». Она быстро вышла и кинулась прочь. Молотилиха была гордая. Не стала уговаривать и останавливать дочь, потому как внутри все кипело гневом и обидой. «Ничего, скоро вернется», — прошептала она про себя, — «побудет у подружки денек и вернется». Овсена была по характеру в мать, и пока шла через подол гордой уверенной походкой, слезинки не проронила, — Но когда оказалась в лесу, из груди вместе с сердечной болью прорвалось горячее рыдание. Слезы ручьями побежали из глаз, и долго не было силы хунять. Она бежала, потом шла, едва различая дорогу сквозь пелену слез. Не заметила, как добралась до лесной избушки, ставшей приютом их любви со Святославом там она упала на широкую лаву и уже не рыдала, а тихонько плакала и так же тихо говорила с отцом, делясь с ним своей болью и обидами незаметно она забылась и уснула, а всена обосновалась в лесной избушке ей было тоскливо и одиноко она знала что святослав ушел в полюдье и теперь не скоро воротится. Скудные запасы съестного быстро кончились, что делать дальше и куда идти она не знала, домой ворочаться не хотела. Уж лучше калиной, рябиной да лесными орехами питаться буду, а Святослава тут дождусь, решила она. Однажды в дверь негромко постучали. Овсена старательно оправила платье, начинавшее становиться узким, и вышла, поеживаясь от холода. Перед дверью стоял худощавый отрок с копной желтых, как свежая солома, волос. — Ты, что ли, Авсена, будешь? — спросил он, озирая по долянку с головы до ног. — Сам-то кто таков? И чего тебе надобно? — настороженно спросила овсена, глядя на нежданного пришельца. Я от кудесника Водослава, что живет на мельнице у лесного озера, слыхала, небось, тебе тут одной негоже оставаться. Пойдем к Водославу, пока там поживешь. А всена еще раз поглядела на отрока. Про мельницу не врет. Остатки мукиды да от рубей до сих пор в волосах да на старых латаных портах видны. Только как же ее тогда Святослав отыщет! «А почему Водослав меня кличит? Он что, знает меня?» «Отец Яровед тебя хорошо знает. Да и то самого великого могу на просьба». Чуть помедлив, тихо, почти шепотом ответил отрок. «А звать-то хоть тебя как?» — спросила овсена, когда они уже шли по лесной тропинке. «Мирославом», — ответил парнишка, перекидывая удобнее через плечо котомку овсены. Хоть он и был юным помощником старого Водослава, но, подсобляя во всем дедушке, научился чувствовать людей, особенно женщин, которые часто приходили к старику за советом. Ощутил он тяжесть на сердце овсены и старался отвлечь ее от невеселых дум, рассказывая, в каком чудном месте стоит их мельница». Как летними вечерами смеются в озере русалки, и иногда тяжко вздыхает водяник, Как они с водославом встречают и провожают зарю. Шли не торопясь, и журчание чисто, и будто вода в роднике речи Мирослава Незаметно понемногу вымывала из души овсены И обиду на мать-молотилиху, и тяжкие думы. А когда присели отдохнуть на поваленной сосне и перекусить, а всена даже заулыбалась, когда ее юный проводник затеял оживленный пересвист с лесными птахами. — Гляди, они и впрямь тебя понимают! — удивилась она, в охотку поедая свежий душистый хлеб и запивая кислым молоком из выдолбленной сухой тыквы. «Все это прихватил с собой предусмотрительный, не по годам серьезный Мирослав. Само собой понимают, и я их тоже. В одном лесу ведь живем, в одно озеро глядимся, только я с берега или с лодки, а они с воздуха до светок». Он еще несколько раз свистнул и прислушался. «Ну, что ответили тебе птахи?» – спросила Овсена. «Сказали, что впереди никого нет» а до заката надо успеть дойти до мельницы. Доброго пути пожелали. Мирослав говорил без улыбки, и Овсена не поняла, шутит он или говорит всерьез. Но все равно с души будто камень свалился. Она почувствовала огромное облегчение, потому что человеку худо, когда он один, да еще в горе или обиде. И овсена не заметила, как, разомлев после еды, она приникла к широкому сосновому стволу, чтобы немного отдохнуть, и вдруг крепко уснула. После того, как овсена к вечеру не вернулась, в сердце молотилихи стало вползать беспокойство – Нетронутая миска с едой на столе глядела немым укором. Стукнет где-то калитка, звякнет цепью пес. Мать выглядывает в оконце, надеясь, что это ворочается беспутная дочь. К полуночи молотилиха не выдержала и, переступив через гордыню, пошла к соседям. Долго стучала медным кольцом, а когда выглянул заспанный Ермила, спросила, «Овсенка моя, у вас?» И строже добавила «Кликни, пусть идет домой немедля!» «Ты чего, соседка?» — пожал плечами злотокузнец «Нет у нас твоей овсины и не было, все спят давно» И закрыл дверь «Как нет?» — растерялась вдова «А где ж она может быть?» «Может, пока я сюда ходила, она уже дома?» И поспешила назад Дом встретил ее темнотой Напрасно молотилиха, зажегши плошку, обходила все уголки в надежде, что дочь просто спряталась где-нибудь и уснула, как в детстве, когда они, бывало, скандалили с покойным стояном. Но на нигде не было. Тревога внутри стала переползать в липкий, противный страх. «Где ж дочка? А вдруг удумала чего недоброго сгоряча? Может, жизни себя лишила?» Подсознание стало малевать картины одну ужасней другой, то бездыханное тело в петле, то горло, разрезанное, острой, как бритва косой, из глаз молотилихи полились слезы. Авсенушка, дочка, где же ты? Молотилиха лазала на горище и осматривала все сараи, внутренне боясь увидеть осену мертвой. Не найдя ее, чуть успокоилась. Трупа нет, значит, жива. И вдруг острая новая догадка. А как утопилась? Не про вон она, рядом! Как была в старых домашних шлепанцах, Ганна побежала к берегу, прежде всего к мосткам, где они обычно полоскали белье. Всматриваясь в скрытые темнотой прибрежные кусты, Молотилиха силилась разглядеть знакомые очертания. Потом по прибрежной тропке, кое-где залитой водой, побежала в одну сторону, затем в другую, время от времени окликая дочь срывающимся голосом. — а все нушка где же ты? Прости меня, дуру старую, что сказал бы стоян, что не уберегла я тебя, да ни одну, а тяжелую дитяткам, может, внук будет, которого стоян так ждал и хотел, а я ожесточилась сердцем, ранила словом необдуманным, не пожалела тебя, не помогла, как следовало поступить матери, прости меня, дочка, прости». Стена ломать, то заглядывая в каждую яму и овраг, то выбегая к тускло освещенной глади реки и обшаривая ее горящим лихорадочным взором. Потом, спохватившись, а вдруг все вернулась и дожидается дома, бежала назад и опять обходила горницы и весь двор. «Только бы она была жива!» Только бы жива, повторяла как заклинание. А детитка, вырастим. Какая разница от кого? Оно, главное наша кровь, продолжение рода. Я стану бабкой. С гордостью подумала Ганна. И тут же заплакала еще горше от осознания, что всего этого может и не случиться, если не приведи дождь Божия с овсенкой, будет худо. Надо разыскать ее во что бы то ни стало. К утру, смертельно уставшая, с разбитыми в кровь распухшими ногами, молотилиха приковыляла домой. Удостоверившись, что овсены по-прежнему нет, Тяжелым спотыкающимся шагом двинулась по подолу, спрашивая каждого встречного и поперечного. Не видел ли кто ее дочку? Пила ли она что или ела, Ганна совершенно не помнила. И не замечала, как проходил день и наступал новый вечер. Образы людей сливались в какие-то обезличенные тени, а голоса, казалось, звучали отдельно от них. Ганна уже не понимала, что происходит в Яве, а что на вождении. Поэтому она не удивилась, когда однажды на тропке, ведущей из леса, возник образ родимой дочери в сопровождении светловолосого отрока. «Ну вот, овсена, ступай к матери», — сказал отрок и, махнув рукой, растворился среди голых кустов и деревьев, словно его и не было. Но овсена осталась, — в кожужке, накинутом на платье, обозначавшее заметно выдающееся чрево, с червонно-золотыми косами и синими очами, глядящими пристально и по-детски жалобно. Оцепенение стало рассеиваться, когда до сознания дошло, ведь это настоящая овсена. «Дочка вернулась!» И Молотилиха почувствовала, как огромная ледяная глыба, в которую вросло бедное сердце, стала таять и понемногу ослаблять тиски. Она рванулась навстречу, однако ноги стали чужими, подкосились, и Ганна беспомощно опустилась на придорожный камень. Конец первой части.